А что же бедные деревья? Есть ли у них мнение по этому поводу? Ответ на этот вопрос не так прост. Ведь все на нашей планете обладает сознанием. Все. Но мы не можем разговаривать с деревом, на которое я сейчас смотрю, так же, как я сейчас наговариваю свои мысли на диктофон. Но дерево тоже что-то видит. А вообще этот лес находится на небольшом острове, расположенном в центре крупного города. На острове нет построек, и он превратился в парк. Хотя было время, когда тут жило много людей. Тогда на острове добывали уголь, вырубали деревья, а с поверхности острова вывезли много камня песчаника. Но потом человек ушел отсюда, и остров превратился в прекрасный парк с большими старыми деревьями. С тех давних времен, когда человек покинул остров, деревья имели достаточно времени, чтобы вырасти. Кто создал этот парк? Люди? Сами деревья? Или, может, олени? Вот передо мной дерево. Что оно видит сейчас? Может быть, мирный лес? Или видит во мне лесоруба? Или видит во мне человека, идущего через парк, чувствующего себя радостно и счастливо, излучающего любовь? Давайте остановимся на этом хотя бы на миг. О чем я пишу? О посылании любви о том, как излучать любовь, и вот из всех возможных парков и среди всех деревьев в них я стою именно перед этим деревом. Значит, я сотворил его для себя с помощью Вселенной, сотворил тем, как смотрю на мир, тем, что думаю и ощущаю, когда смотрю на что-то. Точно не знаю как, но это дерево сделало то же самое. Это дерево имеет сознание – и это сознание тоже умеет фокусировать внимание. И если дерево фокусируется, не уверен, правильно ли так говорить о дереве, но давайте попробуем. Если внимание дерева обращено на что-то негативное, не на красоту леса, в котором деревья чувствуют себя так безопасно, значит дереву осталось недолго стоять в лесу. Может появиться бульдозер и сломать дерево, чтобы расширить лесную дорогу, и не обязательно бульдозер, Может быть и что-то другое, сильный шторм, молния и тому подобное. Мы забыли, как творить, поэтому творим по умолчанию, как сумасшедшие, получая наполовину, чего хотим, а наполовину, чего не хотим. Давайте рассмотрим, что в самой гуще леса могло бы случиться с деревом, которое думает иначе, чем остальные деревья. Не задев по пути ни одного дерева, сюда может заехать большой бульдозер. Почему-то бульдозерист решает развернуться на этом самом месте и случайно наезжает на наше дерево, и оно падает на землю с вывороченными корнями. Лес вокруг остается нетронутым. Какое-нибудь из деревьев могло бы подумать, что это здесь происходит, но потом решить, что происходящее выглядит не очень-то привлекательно, и опять обратить внимание на мирный лес. Или же это дерево могло бы испугаться – Поверить в опасность, а значит, создать ее для себя. Это выглядит как несерьезный разговор, но запомните эту ситуацию. Выводы будут позже. Вы прочитаете окончание этой истории в последнем томе этой книги. Итак, вот что я вижу каждый день. Мирный лес – прекрасное место для прогулок. В центре города, никого не встречая, я наговариваю свои мысли на диктофон, и никто меня не прерывает понимаете? Это то, что вижу я. Вижу возможность уединения посреди толпы, и Вселенная создает ее для меня. А если бы я не видел этого, что ж, тогда Вселенная создала бы что-то другое. И так все время. Вот уже несколько лет. Ой, подождите-ка, я заметил что-то интересное. Похоже, что еще одна яхта сорвалась с якоря и ее вынесла на берег. Но берег тут песчаный, и стоит яхта вертикально. Возможно, что хозяин оставил ее на берегу специально. А вот он чистит ее днище. Так или иначе, я прохожу через небольшую прогалину и выхожу на пляж. Никого, кроме парня, который чистит дно яхты. Да, он определенно вытащил ее нарочно. Неплохо придумал. О чем я тут говорил? А, творение я потерял свою мысль, а было что-то интересное.